Кен продолжал, вы останетесь еще на один день. Послезавтра вы должны вылететь в поместье Каленберга. Охотник подхватил пруд, начертил на песке круг. Я говорил с Тембо. Он провел в поместье два дня. Кен замолчал, взглянул на прикуривающего Феннеля. — Вы слушаете, Лью? — Я не глухой, — огрызнулся бандит. — Этот круг — поместье Калленберга. Тембо говорит, что зулусы тщательно охраняют подходы с юга, запада и востока. Северный участок считается непроходимым, но Тембо побывал там и считает, что при удачном раскладе можно проехать. Там есть один действительно сложный отрезок, но в крайнем случае его мы преодолеем пешком. Северная дорога — единственный шанс. Сколько понадобится идти? Феннель подумал о неподъемном мешке с инструментами. Не меньше двадцати миль. Но если повезет, мы поедем. Тембо считает, что да, только бы не дожди. «А белоручки отправится по воздуху!» Феннель вперился в Гэри. Пилот не ответил, встал, подошел к костру. На углях Тембо жарил Сарок, Увидев Гэри, африканец широко улыбнулся. К костру подошла Гея. «Ммм, как вкусно пахнет! Я голодна, как волк!» Тембо поднял палец, согнул пополам. «Значит ждать полчаса», — пояснил Гэри. «Пойдемте к вертолету. Я расскажу, что к чему». Феннель молча наблюдал, как двое шли к вертолету. Кен встал, присоединился к Тембо. — Похоже, скоро дождь, — произнес он на африканс. — Может, сегодня ночью, — ответил Тембо. Кен пожал плечами. — У нас лебедка. Если не вытащит, надеяться не на что. Тембо согласился. Через полчаса ужин был готов. Сели у костра. Стемнело. — Я иду спать. Кен закончил есть. Завтра рано вставать. — И я, еле держусь на ногах, — поддержала Гея. — Даю вам пять минут, чтобы залезть в спальник, — улыбнулся Кен. Гея скрылась в палатке. — Пожалуй, мне пора, — потянулся Гэри. — По-моему, я съел слишком много. Пилот повернулся к Феннелю. — Идете с нами? — А где будет спать этот? — Рью поморщился. — Если вы говорите о Тембо, он ляжет в палатке, — отрезал Кен. Феннель сплюнул в костер. — Не хочу дышать одним воздухом с черным. — Можете вытащить свой спальник. Феннель вскочил и, сжав кулаки, двинулся на Кена. Гэри встал между ссорящимися. «Я сыт по горло!» — рявкнул пилот. «Лью! Если вам хочется подраться, начните с меня!» Феннель, оценивающе посмотрел на мощную фигуру Гэри и отступил на шаг. «Пошел ты к черту!» — буртнул бандит и опустился на землю. Все давно заснули, а Феннель по-прежнему горбился у затухающего костра. Наконец он влез в палатку и забрался в свой мешок. Около двух часов ночи по палатке забарабанили первые капли, и тут же шум дождя заглушил львиный рык.